Глава 43. Дипольд поднял искажённое от гнева лицо. В горящих глазах пальзграфа отчётливо читалось намерение изковырять изуродованной вилкой обезображенное лицо бывшего часовщика, а после намотать на никчёмную отмычку потроха обманщика в другую сторону. Зажмурившись и всянув в голову в плечи, подсказал Мартин: "В другую крутить надо, ваша светлость". Дипольд повернул в другую Ещё щелчок. Чуть звонче, чуть сильнее. Ещё один. И звяк. Металл о камень. Есть. Правое кандальное кольцо открыто, развалино на двоя. И обе его половинки валяются на плитах пола. Обвешает цепь, болтается теперь лишь на левой ноге. Дипльд снова пустил в дело ключик Мартина. Цепь спала из левой лодыжки. Ох, да чего же славно. Непереносимо зудило и кровоточило натёртое железом кожа, но в ногах, привыкших за этих дней к тяжести железа, ощущалась небывалая лёгкость. Ноги готовы были бежать, куда угодно, прямо сейчас. Айда Мартин, Айда мастер. Теперь дверь. Как, выдохнул Дипальд. Мартин, дверь как? Говори, пока ноги не повырывал. Дотянитесь до замка через решётку, прошелестел ответ. Вставьте отмычку снаружи с той стороны. Рукоятью в скважину. Проверните 3 или 4 раза, не знаю точно, вправо. То есть это, если снаружи вправо, а из клетки влево. Только надо аккуратно, чтобы не сломать вилку. Фальцграф подошёл. О, господи, до да чего же всё-таки здорово ходить без этой обвинящей обузы на ногах. К запертой решётчатой двери просунул руку между прутьев. Эй, эй, Светласть, где твоя цепь? Ты что там задумал? У еличная темнота, живая, копошащаяся, чуткая и настороженная, почуяла неладное и заволновалась. Нащупал замучную скважину, вставил отмычку снаружи, осторожно, не спеша, сдерживая себя, не прикладывая лишних усилий, не сломалась бы. Провернул влево, как и говорил Мартин. 1, второй, третий и четвёртый. Решицо, что дверь скрипнула под навалившимся телом фальзграфа, отворилась. Злавонная, удушливая темнота подземелья взвыла. Теперь уже всерьёз, теперь по-настоящему. Темнота взбесилась, но до сознания диполь доносились сейчас лишь слабые отголоски яростных криков из беснующих клеток. Его собственная душа звенела от торжествующего вопля, и беззвучный вопль этот заглушал всё вокруг. Первая преграда преодолена. Да чего там? По большому счёту уже и первая, и вторая кандалы, дверь, клетки. Сделана целых 2 шага к заветной свободе. А эти пусть себе орут, пусть надрывают глотки. Крики здесь дело обычное, а стража там наверху за дверью темницы кору привычная. Да и неизвестно ещё, слышно ли заплотно запертой дверью то, что происходит в подземелье. Если же кто-то всё-таки пожелает спуститься вниз и проверить, Диполь вернулся в клетку за сброшенной цепью. Тяжёлые нажнные кандалы ему ещё пригодятся. Толстая цепь с двумя увесистыми кольцами на концах вполне сносное оружие на первое время. Таким кистенью, если вдарить посильнее, можно свалить любого стражника. Ваша светлость. К толстым ржавым прутьям решётки, а через них к руке Диполь доприпал Мартин, вцепился клешчом. А ваша светлость, ради господа, когда вас обо мне ни слова, прошу, молю, заклинаю. Если узнают меня сразу Клебиусу, вы обещали. Диполь вздохнул. Бедолага. Перепуганный Мартин сейчас не в состоянии думать ни о чём, кроме неизбежной кары, а ведь самое время поразмыслить о другом. Клебиусу ты не попадёшь. Твёрдо произнёс Диполь. Он радовался так, будто уже ощутился за пределами замка, и чувствовал, что обязан своей радостью соседу по темнице. Этот долг следовало вернуть, ибо диплоцлавный всегда возвращает долги историцей. Ипфольцграф добавил: "Я вытащу тебя отсюда, Мартин". "Что?" охнул тот, отшатнулся, чуть в обморок не грохнулся. "Освобожу, говорю тебе. Чего смотришь-то так? Думал, я бросаю всех, кто мне помогает?" Плохо уже ты тогда обо мне мнение. Я никакая не будь скотина из общей клетки. Я добра не забываю. Мартин беззвучно шевелил губами и таращил глаза. Один глаз, свой родной, левый, правый чужой взирал всё так же невозмутимо. Сейчас выйду, продолжал Фальцграф, отстегнув твою цепь с наружи, отопрку клетку. Подойдёт твоя отмычка-то, а? Погоди, проверю. Нет. Пронзительный вой пульмартина пронёсся по взбудораженной темнице. По всему коридору Диполь удивлённо поднял брови. Да не переживай ты так, вместе уйдём, а сыпью твое что-нибудь придумаем. Скоро вон у кормёжка будет. Три стражника всего-то, не так много. А вот справлюсь. Заберём оружие, цепь разобьём алибардой, перерубим, рассуш снять нельзя. Ты ещё побегаешь. А когда выберемся отсюда, Не если, а когда, Мартин. Так вот, как выберемся, найдём тебе хорошего лекаря и подлечим ноги. Ну, может, попоризвинди в останице у тебя в костях, на память о марграфской темнице. Ну и что? Зато будешь свободным человеком. Но я не хочу в вашу светлость, умоляюще простонал Мартин. Жальтесь, помилуйте, мне этого не нужно. Дипольт нахмурился. Вообще-то он искренне хотел помочь, а тут фальцграф почувствовал нарастающее раздражение. предпочитаешь сдохнуть на цепи жить я просто хочу жить ваша светлость на цепи не на цепи не важно важно жить а побег это смерть не просто смерть хуже для меня во всяком случае вам быть может побег простят мне нет ты глуп мартин в голосе фальзграфа зазвенела сталь глуп и труслив твоя глупость и твоя трусость тебя сгубят неужели не понимаешь больше такой возможности не будет и не надо Не надо мне таких возможностей, даром не надо, из сиричным шёпотом выпалил мастер. Ты что, Мартин? Совсем рассудком тронулся? Остатки терпения уходили безвозвратно, растворялись, испарялись. Приходила злость, душила ярость, диплотье начинало трясти. Нет, ваша светлость, я в здравом уме. Мартина тоже трясло от ужаса. Я знаю, что мне отсюда не выбраться. Так зачем ухудшать своё положение? Я хочу остаться. Позвольте мне просто остаться. Разве я много попрошу? Да что же это такое? Что за арабская душонка, асклизлая, как сопревшая солома, варёная. Дипальд скрижитнул зубами. Эй, нет, дружок, не позволю, дипальд негодовал. Если сам не желаешь отведать вкуса свободы, так я заставлю тебя её жрать. Накормлю досыта. Потом ты ещё благодарить будешь. Господин, наставьте меня в покое, взмолился Мартин, не отпуская руку фальсиграфа. Дипольт не без труда стряхнул эти оказавшиеся вдруг неожиданно цепкими и сильными пальцы. Умоляю! Лев глаз мастера обильно сочился влагой. Правый, на обожжённой стороне лица, смотрел, как обычно, чуждой и бесстрастно. Я ведь всё равно не пойду с вами, ваша светлость. Даже из клетки не выйду. Вам придётся нести и меня, и мою цепь. Что-то в голосе Мартина, что-то в его тоне, что-то искреннее, подкупающее, обречённое заставило Дипольда поверить. А ведь си правда не пойдёт, не выйдет падаль. Живой ещё, но уже падаль. Так зачем с ним возиться? Дипольд был зол, зол страшно, жутко, невообразимо зол. Дипольд был вне себя от злости. Помощь Гинского фальцграфа отвергают как никчёмную подачку. Мало того, ему не верят. Изначально не верят в возможность побега и тем самым подтачивают его собственную диполь до решимость. Нет, за такое надо не платить добром. За такое следует карать, и карать жестоко. Но почему разъярённый фальцграф вцепился в решётку, разделявшую клетки? Трехнул толстая прусья, да так, что сверху посыпалось. Почему гиена огненная тебя поберит? Ты не хочешь идти со мной, Мартин? Почему боишься хотя бы попытаться? Отвечай. Я же сказал, жалобно простонал тот. Я жить хочу. Пусть здесь, пусть в темнице, пусть в клетке, пусть на цепи, пусть только сколько позволят мне господин марграф и мастер лебиус. Я говорил, но вы ваша светлость не слышите и не желаете слушать маленького человечка с маленькими чаяниями. Жить. Так. Нет, всё-таки это было выше понимания Дипольда. А Мартин всё бормотал, торопливо, сбивчиво, невнятно, но вместе со страхом в его словах крепло и нивисят куда взявшиеся тупое упрямство. Я остаюсь, ваша светлость. Я буду довольствоваться малым и честно выполнять свою работу. Что? Диполь почувствовал: вот сейчас он сорвётся, вот-вот, сейчас. Что ты будешь? Буду делать руки для големов, столько, сколько потребуется. Буду трудиться у мастера Лебиуса в поте лица. Буду по мере своих скромных сил помогать господину марграфу и по мере сил и больше, потому что пока я работаю, я нужен, а пока я нужен, я буду жить. Жить и работать, работать и жить. Я не вы ваша светлость, я создан для работы, а не для битв. Руки для големов, значит. Диполь свирепил. Диполь да с головой накрывала волна из туплённого бершинства. сквозь кровавые богрянки, с которого уже не замечаешь ничего вокруг и ни о чём не думаешь, и ни о чём не помнишь. Сколько потребуется, значит. Отдумал ли ты, паршивый ремесленнишка, когда-нибудь о том, что небезобидные часики собираешь, а остальные машины смерти, которые по воле чернокнижника прольют реки крови? Ваша светлость, я всего лишь молчать, рявкнул Дипльд. Молчать и слушать. А известно ли тебе, ради чего я замыслил побег? Не для того, ведь я бегу, чтобы спасти свою шкуру. Я бегу, чтобы потом снова вернуться в это благопротивное гнездо, чтобы сразиться с марграфом, с его прихвостнем-магиером, со всей их стальной ирацией. А ты, значит, работать, трудиться. В пучине лица, в миру силы ещё больше, крепя могущество моего врага, врага всего Асланда, всей империи. Ишь ты. Жить и работать он хочет, работать и жить. А кому нужна твоя жалкая жизнь и твоя мирская работа? Какая от них польза? Никакой. А сколько вреда, а? Так нужно ли тебе вообще жить, Варёный Мартин? Жить и работать, а? Дзвяк. Диполь грохнула пол в свою цепь и потянул к себе цепь соседа. Мартин пыхтел и скулил, визжал и пытался уползти, но ненависть Гегенского подфальцграфа была сильнее страха передландского умельца. Дипольт подтаскивал к решётке упирающееся тело, а Мартин не смог сбежать и спастись. Некуда бежать, потому что человеку на цепи, и негде искать спасения человеку в клетке. Крикливая темнота вокруг вдруг умолкла. А может, этот слуга Дипольт снова сыграл с хозяином шутку, напрочь стирая все звуки за пределами двух смежных клеток. одной открытой и одной запертой